Русские поэты XIX века о родине, родной природе и о себе. Сейчас вы услышите лирические стихотворения русских поэтов о родной природе. Такие стихи называют пейзажными, то есть изображающими картины природы. Вы уже знаете, что лирический значит передающий чувства человека, раскрывающий его размышления. Пейзажная лирика передает чувства и мысли человека, наблюдающего за картинами природы. Послушайте стихотворения Тютчева, Плещеева, Майкова, Никитина, Сурикова и представьте себе пейзажи, созданные поэтами, и чувства, которые они испытали.